Глава 8. Капкан. Все дни великий князь Витовт теперь проводил, сидя на берегу реки в складном кресле и глядя на столь близкий, но все равно недоступный восточный берег Волги. Лазутчики, несколько раз уходившие туда вместе с купеческими ушкуями и ладьями, Докладывали, что Галицкий князь привел в помощь царице Айгеля дружину 7 тысяч мечей, татар же держалась окрест до 15 тысяч всадников. Не очень много, в чистом поле кованные литовские полки смяли бы такие силы без особого труда, но река, река... Переправить 20 тысяч воинов одновременно невозможно — а значит, русские с татарами смогут бить его полки по частям. В таких условиях для победы не хватит всех армий мира. Но самым неприятным было то, что на Волге, огромной Волге, не имелось другого места для переправы. Ниже по течению вся восточная страна была заболочена отсюда и до самого моря на ширину в двадцать верст. Рай для охотников, но непроходимые препятствия для огромной массы войск. Выше всего в десятки верст от Волги, и вдоль нее текла и ловля, не оставляя места для маневра. Далеко в степь не уйдешь, а значит, ордынские дозоры даже со своего берега без труда смогут проследить, где находятся литовцы. Сманеврировать и напасть неожиданно Переправиться там, где не ждут, невозможно. Получается, он пришел в капкан? Многоопытный воевода пытался понять, как же это случилось. Он шел воевать с татарами. Татар, легкую конницу, латники смогли бы оттеснить от берега без труда и сдерживать, пока не высадятся все силы. Но русские, с которыми последние полста лет Орда воевала чуть не каждый год, откуда здесь взялись они? Русские должны были идти вместе с ним, с витовтом на стороне христиан. Те, что под рукой московского князя, с ним и пришли. Противники московитов ушли с атаманом Зазерским к Новгороду. Юрий Дмитриевич завсегда своего брата слушался — По его приказу в походу выступал, а без приказа тихо сидел у себя в Звенигороде. Что же случилось? Что изменилось так резко? И почему он, хозяин большей части земель русских и будущий хозяин всей Руси, ничего об этом не знал? Где были все доносчики, подхалимы, попрошайки, лазутчики? Почему ничего не заметили, не донесли? Великий князь выступал в поход, зная, что Василий Московский либо пойдет с ним, либо будет уничтожен. А Юрий Дмитриевич никогда себя никак не проявлял, не интриговал, не своевольничал, не бунтовал, терпеливо дожидаясь законного наследства. Сына у Василия нет, по обычаю Москва должна достаться младшему брату поэтому в его отношении князь Витовт никогда не беспокоился. И в этот раз тоже никаких тревожных известий ни из Винигорода, ни из Галича не приходило. Так откуда же тут взялись русские? Юрий Дмитриевич на письма не отвечает, вместо него отписки на грамоты присылает татарская царица. Советую литовскому князю привести бесчестного изменщика Джилал-аддино-связанным и зато обещая милостиво принять у себя при дворе. Из чего можно понять, что русский князь признает старшинство татарской бабы безоговорочно, раз все послания переправляет прямо ей в руки? Никто из татарских мурс, эмиров и беев посланцем Чингизида тоже ничего не ответил что неудивительно царица айгирь конечно возвысила своих союзников а не прихвостнеет желал аддина зачем и миром изменять чтобы их посты при дворе отдали другим среди татар не нашлось даже просто слабых духом или обделенных ласками которые легко перебегают на сторону сильнейшего похоже Сегодня литовскую армию, за сильную никто из ордынцев не считает. Великий князь литовский русский Витовт сидел на берегу великой русской реки, до которой так мечтал раздвинуть свои пределы и не видел никакого выхода. Латников на татарской стороне не должно было быть, никак не должно, но они там были готовые встретить накопья прыгающих сладей на берег литовцев, сомкнуть щиты и столкнуть кучку переправившихся врагов обратно в воду. Это не татары, которые предпочитают пускать стрелы издалека, и ватные халаты которых легко пронзаются пиками и мечами. Галические ратники закованы в железо не хуже литовцев, умеют драться также безжалостно и упрямо, Их так просто с берега при высадке не оттеснишь. Переправиться невозможно, обойти невозможно. Склонить вражеских воевод к измене не получается. Путь оставался только один, и князю он очень, очень не нравился. Однако ждать Витовт тоже не мог. Чем дольше он стоял здесь, тем большему разорению подвергались его земли дома. Причем донесения приходили настолько невероятные, что в это трудно было поверить. Так же трудно, как в русские полки за переправой. «Сворачивайте лагерь!» Хлопнув ладонями по подлокотникам, наконец поднялся он. «Поднимайте, бояр, в седло. Мы выступаем к дону!» «Постой, друг мой!» Тот, что скинулся к нему, желал один, выставив вперед свою совсем куцую, просто козью бородку. «Как же так? Почему?» «Разве ты не видишь?» — хмур ответил литовский князь. «Чтобы перейти эту реку, мне придется положить половину армии. С чем я вернусь назад освобождать свою страну?» «В сарае я дам тебе десятки туминов». — До сарая еще нужно дойти. Если я положу половину армии на переправе, это еще не значит, что мне удастся победить твою глупую татарскую бабу, которая казалась не так тупа и беззащитна, как ты обещал. — Неужели ты остановишься всего в одном шаге? «Посмотри за реку, — Посмотри Зарику, татарин! — сорвался на крик Витовт, вытянув на восток одетую в кольчугу руку. «Разве не видишь, что нас здесь ждали? Что нас заманили сюда специально? Кому-то было нужно увезти мои полки из Литвы, чтобы безнаказанно ее разорить. Этот кто-то не Василий, ибо московский князь в моем лагере, и в случае его гибели стол достанется тому, кто ждет нашей переправы на том берегу». Кто-то заманил в ловушку Василия, кто-то заманил меня. Ты не догадываешься, кто это мог быть?» «Я...» — побледнел сильнее обычного джелал один. «Я последний из щенгизидов! Орда моя! Ты же не думаешь, что я изменил сам себе ради бесчестной узурпаторши, что села на мой трон?» — Только поэтому палач еще не отрубил тебе голову, — опустил руку князь Витовт. — Но если мы попали в ловушку, это еще не значит, что нужно класть голову на плаху. Мы вернемся и попытаемся спасти хоть что-нибудь. — Глупая баба спряталась от нас за Волгу, — скинулся Чингизит. Значит, Крым беззащитен. Мы можем спокойно войти туда и творить все, что пожелаем. Там, в Крыму, я легко соберу для тебя десять, а то и пятнадцать туменов. Литовский князь с тоской покачал головой, поняв, что организатор ловушки намного, намного умнее занощего Чингизида. Крым — это вторая ловушка». Размеренно ответил, желал один увитов. Каждый день, если верить донесением, я теряю по городу. Если я поверну в Крым, на это уйдет еще три месяца. Мне просто некуда будет возвращаться. Нет, только домой, самым прямым и быстрым путем. 4 июня, погрузившись на телеги и орбы, Навьючив заводных лошадей, поднявшись в седло, литовско-польско-московская армия тронулась вдоль оживленного волока в дальний обратный путь, за три дня дойдя до Дона, еще за три дня переправившись через него и двинувшись вверх по течению. По мнению великого князя, такая задержка с переправой была оправдана, Все крупные притоки вливаются в Дон Севера, и потому далее у армии не будет трудностей с переходом через десяток больших и малых речушек. А три дня больше, три дня меньше — все равно ничего не меняет. Великий князь Витовт не знал, что его противник высчитывает свое наступление буквально по часам, предпочитая не досыпать или не доедать, но выйти к назначенному месту к нужному времени. И чаще всего на таких местах ватажников и бояр ждали или готовые стоянки, или ладьи с припасами, наведенные с помощью лодок или стругов мосты, Порох, пушки, подкрепления или ополченцы, идущие своими, куда более запутанными путями и потому то отступающие, то нагоняющие, застрявшие под стенами очередной упрямой крепости православные полки архиепископа Симеона, несущие угнетенной Литве свободу и слово пастыря. С помощью новых пушек князя Зазерского легко сносящих деревянные башни и стены. Другие же в этом мире встречались крайне редко. 12 июня, на растянувшийся вдоль Дона многоверстовой обоз, внезапно обрушились татарские сотни, проносясь на безопасном удалении и осыпая путников стрелами. Воины, расхватав щиты и копья, приготовились к бою, но степники и не думали нападать, горцуя на расстоянии и опустошая колчины. Они ушли только, когда нечем было стрелять, оставив после себя три сотни раненых литвинов и почти тысячу посеченных лошадей. Взбешенный князь Витовт приказал привести ему отвечающих за дозорную службу шляхтичей. Но оказалось, что те бесследно сгинули в степи вместе с разъездами. «Видно, побили их, княже. Резонно предположил Гетман Федор Хаткевич, задумчиво потягивая длинный закрученный ус. Не иначе облавы прошли. Хочешь сказать, татарка с князем Галицким тоже реки перешла и за нами крадется? мыслью не отпустят нас, русские бесечи, князь не для того столь далеко от порога родного шли чтобы назад вернуться мечи свои в крови мочив. звали ждали мотнул головой князь литовский повернулся к хмурому джелал одину друг мой нашлось дело важное для знаменитого тумина твоего сходить надобно глянуть кто за нами идет Дозорами обычными тут не обойтись, посекут. Татарский хан молча кивнул, отвернул коня и поскакал в степь, по которой, по сочной пока еще траве, шли его люди. Через час две с половиной тысячи одетых в кольчуги всадников дружно повернулись к востоку, заставив землю дрожать от тяжелого топота копыт морды скакунов смотрели на колышущееся у горизонта пыльное облако которое очень скоро разделилось послав им навстречу небольшую тучку полчаса на рысях и черный тумен джелал аддина увидел впереди широкое полукольцо легкой татарской конницы расстояние стремительно сократилось до сотни сажений и воздух потемнел Загудел от тысячи несущихся навстречу друг другу стрел. Задрожали от боли кони, начали спотыкаться, теряя всадников. Черный Тумин своего шага даже не замедлил. Одетые в железо всадники, ран от смертоносного дождя почти не получали. Свою кровь проливали только лошади. Ордынским татарам, защищенным лишь стеганными ватными халатами, и толстыми шапками пришлось куда хуже. Если скользящие по бокам наконечники рассекали лишь ткань халатов, выворачивая наружу хлопок и конский волос, то прямые попадания в плечи или бедра пробивали одежду насквозь и острия впивались глубоко в тело. Прямое столкновение могло привести к еще более страшным потерям, а потому легкая конница раступилась перед тяжелой, пропуская ее главным силам, но не переставая забрасывать стрелами. Черный тумен, опустошив колчины, уже не огрызался, но упрямо продолжал скакать вперед, изредка теряя лошадей, увы, вместе с наездниками. Еще две версты скачки, и Джалал один увидел впереди, сверкающие на солнце золотом и серебром, Доспехи русской кованой рати. Боярская конница шла неспешным походным шагом, и разворачиваться навстречу врагу не торопилась. Однако Чингизит все равно предпочел отвернуть в степь. Он хорошо знал, что луками русские пользуются так же умело, как и татары, и не искал лишних потерь. Легкая конница царицы Айгиль ушла, но очень скоро ее сменили свежие сотни с полными колчинами, повисшие на хвосту у черного тумина и продолжавшие верста за верстой осыпать его стрелами. Нукеры, прикрыв крупы скакунов щитами, громко ругались, грозили кулаками, но терпели. «Все знали, развернешься для атаки, татары прыснут в стороны». Из-под удара уйдут, но стрелять не перестанут Преследователи оставили черный тумен в покое Только возле самого обоза Когда им навстречу вылетела польская кавалерия На свежих лошадях, угрожая шибкой Угроза быть наколотыми на пике степнякам не понравилась Они отвернули Но очень скоро им на смену пришли новые сотни с полными колчинами. И раз лихие гусары не подпускали их к обозу, забрасывали стрелами кавалерию, методично отгрызая от литовских сил лошадь за лошадью, а иногда накалывая стрелой и всадника. Вечером для князя Витовта слуги растянули шатер, развели внутри костер, больше для света, нежели для тепла. Летние ночи и без того были такими приятными для тела, хоть на гишом спи. Многие из воинов даже купались, смывая с себя пот и пыль. Хотя благородные шляхтичи считали сие занятие бесовским развлечением. «Они идут за нами всеми силами, княжа», — доложил хан желал один, обгладывая запеченную на вертеле утку. «Кованые рати я не менее пяти тысяч увидел, да за обозом еще наверняка идут». С конницей труднее, она в степь с табунами уходит на выпас. Но если стрелами по обычаю нас забрасывает примерно треть, меняясь сотнями, то где-то тысяч пятнадцать будет. До Курска около шестисот верст пути княжа, напомнил Гетман Хаткевич. Это не менее двух месяцев. За это время они нас истреплют. Нужно давать сражение. Они уклонятся, боярин. «Коли побегут, нам останется обоз, а армия без обоза, как пес без зубов. Бегать может, а кусаться нет». «И то верно», — согласился Витовт. «Передайте князю московскому приказ с утра в седло садиться. Пусть с братом единокровным увидится. Его полками и польскими на рассвете ударим». Посмотрим, насколько крепки брони Галицки. Однако литовский князь оказался прав. Двинувшиеся на рассвете в сторону противника полки не нашли ничего, кроме стрел, постоянно отступающей легкой татарской конницы, кострищ и костей, съеденного на привале скота до пары ломаных телег. «А где же обоз?» — не понял князь Витовт. «А вон он!» Василий Московский указал плетью на мачты, что выглядывали из-за излучены дона. «Нам припасы многие от ельца и тулы подвозят. Они же, похоже, изначально все потребное на ушку их везут. Токма самые насущные с собой, а самые насущные и на лошадей навьючить можно». «Значит, готовились», — сделал вывод Витовт. «Князь Галицкий и атаман разбойничи в полном согласии дело свое ведут. Один разоряет, другой удерживает, оборониться мешает. Сговорились. Как же ты просмотрел сие, зять мой единственный? Я тебе дочь свою доверил, дитя ваше в правители Руси единый прочил, Помогал, чем мог, а ты... В полном бессилии литовский князь хлестнул коня и помчался к обозу. «Братик!» — усмехнулся великий князь Василий и пригладил окладистый бороду. «Узнаю повадку». Князь Юрий Дмитриевич, князь Галицкий и Венигородска воевал нечасто, но всегда успешно. Признавая воеводский талант брата, в совместных походах московский князь предпочитал отдавать свои полки под его руку, а не водить их сам. Ныне, волею судьбы оказавшись по другую сторону, Василий мог в полной мере оценить, каково оказаться Галичу врагом. «И знаешь, что у Дона тебя каждый день бить будут», — вслух сказал московский князь. «А никуда не денешься». В степи воды нет, все едино вдоль реки идти придется. Два месяца. Что же ты приготовил нам в конце пути, братец родный?» Увидев ухоженного, одетого в чистую атласную рубаху и легкую япончу, с горностаевой пушкой боярина, Егор уверенно кивнул. «Стало быть, дон открыт?» «Свободен, княже!» — гонец поклоном протянул свиток. Князь Зазерский принял его, передал жене, спросил. «На струге плыл?» «На нем, княже, по дону вниз, морем, а после вверх по реке, до порогов и два дня верхом». Князь Зазерский снисходительно улыбнулся. «Ирония судьбы стоит Переславль ближе к морю черному, а добраться до него корабельщикам проще от Новгорода, ибо в Верховьях порогов нет, а волоки от Лавати до Торопы и котыни, впадающие в Днепр, короткие и удобные. Долго плыл. Тридцать дней, княже. Молодец. Ступай, отдохни. Скоро в обратный путь помчишься. Вот, выпей за мое здоровье. Егор наградил гонца золотой монетой, повернулся к супруге. — Что пишет Гарецкий князь, милая? Сказывает, более полумесяца Витов стоял, однако же переходить Волгу так и не решился. В Крым отвернуть тоже не успел, посему ныне все надлежит далее по уговору прежнему делать. — Это как? — подняла она глаза на Егора. О таких вещах в письмах лучше не поминать, мало ли в чьи руки попадет. А куда витовт полки ведет, то ворогу и так известно. Но мне ты сказать можешь? Ты о лучше самого витовта ведаешь. Крыльску. Больше ничего Юрий Дмитриевич не отписал? Намеки странные а ханши твои отпускает. За разумность хвалит, что в дела ратный не вмешивается, хотя ведет себя как старшая порода и званью. А также о том поминает, что женат и сыновья законные взрослые уже. «Видимо, Айгель переоценила свои чары», — рассмеялся Егор. «Она искренне верит, что союзников можно заполучить через постель». «Что?» — моментально насторожилась Елена. — Я же говорю, она переоценивает силу своих чар, — повторил Вожников. — Видимо, эмиры и беи падают к ее ногам по первому же щелчку пальцев. — Так что мы будем делать? — несколько успокоившись, свернула свиток в трубочку княгиня. — Свое письмо князь отправил две недели назад от Волока. Значит, у нас в запасе еще полтора месяца. Подождем сообщение от Лубны и Полтавы. Овруч и Гомель тоже молчат. Возможно, кому-то из полков придется идти на помощь. На Рысях за месяц обернемся. А коли нет, то через две недели на Чернигов двинемся, от него к Путивлю. Там полки собирать и станем, дабы в последний переход на Витовта полной силой двигаться». «Поклянись именем Иисусовым, что не спал с ханшей этой поганой!» — внезапно потребовала Елена. Похоже, последние слова мужа она пропустила мимо ушей, думая о вещах, куда более важных. «Вон, у складня с ликами святыми, поклянись!» Глупенькая, повернув, привлек к себе супругу Егор. «Христом Богом клянусь, никто, кроме тебя, мне не нужен!» И Вожников крепко, искренне поцеловал в губы самую любимую из женщин. Жители Южной Руси, словно предчувствуя будущие века кровавых унижений, нищеты, латинизации и унячины, открывали ворота городов и крепостей перед посланными архиепископом Симеоном Дьяконами, куда охотнее, нежели это делали северяне. А может, сыграла свою роль железные требования князя Зазерского ко всем воинам? Вздавшихся в первый день городах не трогать даже обороненного на мостовую ломаного гроша, не лапать даже блудных девок, пройти по улицам, принять у жителей присягу, забрать откуп, оставить наместника, нескольких русских бояр и новгородских ватажников, поменять священников... И идти дальше. Зато в городах, которые не сдавались, которые приходилось брать штурмом, после разрушения пушками части укреплений, вот там можно все. Три дня на разграбление, как гласит, древний военный обычай. Желающих проверить на прочность свои башни и стены снарядами атамана-ушкуйников, к середине лета не осталось совсем. Чернигов не стал исключением. Его могучая крепость со стенами длиной в версту и высотой в пять саженей, поднятая на валу над рвом глубины, была рублена из дуба. Ровно как и детинец, возвышающийся над городом на рукотворном холме. Опыт Егора подсказывал, что перед взрывными снарядами эти стены не продержались бы и нескольких часов, А потому вышло здорово, что горожане предпочли проявить свою преданность православию, открыв ворота, передступившим на подъемный мост архиепископом Симеоном. Присягали черниговцы дружно, поднесли князю-освободителю в подарок тяжелый золотой кубок с изображением сокола, а Елене кубок полегче, но изящный и яркий от цветастой перегородчатой эмали, покрывающей стенки. Однако полторы сотни ватажников Вожников здесь все равно оставил, подкрепив их литовцами из северных земель и забрав примерно столько же местных воинов. Каковых с кубинскими боярами немедленно отправил воевать Брянск и Карачев. — Не понимаю тебя, княже, нагнал Вожникова барон фон Штернберг сразу после того, как походные колонны выдвинулись из Чернигова к Путивлю. Готовишься к сечи, а людей ратных прочь отсылаешь. Оглянись, у тебя их и так сотен тридцать осталось, не более. — Чего тут понимать? — пожал плечами Егор. — Я иду сражаться насмерть с великим князем литовским и русским. Раньше эти латники служили ему, сегодня присягнули мне, завтра... Кто знает, что у них в голове? Завтра могут перебежать обратно к Витовту. На что мне в битве такие войны? Разве на них положишься? А сходить под моим знаменем и под моими боярами в безопасном, я надеюсь, походе к другому городу — это они смогут совершенно точно. На это у них храбрости хватит. На поле битвы дорог каждый боец княже Даже трусливого кнехта можно загнать в атаку, если рыцаря он станет бояться больше, чем вражеских копий. Пусть даже он просто примет на себя удар, предназначенный другому, и то будет польза. Мы смотрим на войну по-разному, барон. Мне нужны бойцы, которые без колебаний исполняют приказы и готовы биться насмерть даже тогда, когда приходится сгинуть в безвестности. Страхом такого не добиться». Таких воинов можно только вырастить. Пусть лучше их будет мало, но каждый заменит сотню трусов. Конной лаве все равно, трусы перед ней или храбрецы и князь. Она всех топчет одинаково. Некоторые вопросы можно решить только числом. — Что поделать, барон? — вздохнул Егор. — Польша с Литвой оказались невероятно большим государством. Чтобы взять их под управление, потребовалось слишком много людей. Трудно поверить, но в этих просторах у меня рассосалось почти двадцать тысяч человек. Как обойтись без наместников и своих бояр на освобожденных землях? Придется воевать не числом, а умением. Эти двадцать тысяч сейчас бы тебе очень пригодились, князь покачал головой Михаэль фон Штернберг. «Я хочу напомнить тебе, что мои братья вышли в поход, как твои союзники, а не вассалы. Они готовы сразиться рядом с тобой и доказать миру свою доблесть, но они не станут ради тебя умирать. Если твое положение окажется безнадежным, не надейся на мою помощь, я уведу братьев домой». «Спасибо за честность», — кивнул Егор. «Обманывать союзника недостойно рыцаря. Ты можешь рассчитывать на мою помощь, но не требуй от меня жертвы». Барон натянул по воде и отстал, дожидаясь остальных крестоносцев. «Вот немчура проклятая», — пробормотал Егор себе под нос. «А я так рассчитывал на ваш знаменитый таранный удар». У шкуйников в атаку не пошлешь, они больше слодок высаживаться привыкли, да пешими россыпью наступать. Ополченцы только массовку годятся изображать, бояре все, почитай, уже закончились. Похоже, битва обещает быть интересной. Путь от Чернигова до Путивля вдоль полноводного сейма занял полных пять дней. Город, название которого отложилось в памяти Егора еще со школьных лет, оказался совсем небольшой деревянной крепостицей, стоящей возле реки на одиноком, крутобоком холме, поросшем Ивой и Ольхой. И хотя горожане сразу распахнули ворота перед новгородским пастырем, вместиться внутри всей армии не стоило и мечтать. Равно как разбивать лагерь рядом, Подступы к крепости оказались изрезаны оврагами, ровного места не сыскать. Князь Зазерский поступил мудрее, перешел семь вброд в полуверсте западней города и вышел на огромный ровный луг примерно на три версты в длину и половину в ширину, отрезанный от прочих полей и лесов еще одной рекой — Любкой. Вожников никак не мог забыть то кровавое утро, когда их, сонных, вытряхнуло из постелей польская конница. Луг перед Путивлем представлял собой огромный остров с высокими, но крутыми берегами и окруженный глубокими протоками с быстрым течением. Несколько отмелей, пригодных для брода, легко загораживались поставленными в три ряда восками. Застать войска врасплох в этой рукотворной крепости — было совершенно невозможно. Теперь Егору и его воинам оставалось только ждать. Разумеется, все отряды, разошедшиеся к разным городам и весям, знали и о месте встречи, и о времени сбора ратий, а потому каждый день на остров перед Путивлем прибывали и пребывали воины. Приезжали на восках ополченцы, довольные тем, что смогут раздавить в чистом поле проклятого митрополитом латининского князя. Подходили в ватажники со сверкающими от золотых колец пальцами. Некоторые даже приплывали на стругах и ушкуях. Благо река позволяла, а русские корабли этим летом по притокам Днепра ходили сотнями. Многие корабельщики тоже хотели приложить свою руку к уничтожению воплощения дьявола на земле и присоединялись к воинскому лагерю. Насаживали наконечники на ротовище, тренировались держать строй и прикрываться щитом. Словно этому искусству можно научиться за несколько дней. К концу первой недели ожидания численность новгородской армии поднялась до пяти к концу второй уже до семи. Правда, ватажников среди этих воинов насчитывалось всего сотен пятнадцать, да еще с полсотни было детей боярских. Остальные ратники об искусстве владения мечом знали больше по блинам Осадко, а учились мастерству в босоногом детстве с друзьями на улицах. Будущее этого воинства в грядущей схватке с закаленными литовскими латниками, многократно превосходящими числом, было столь очевидным, что даже верные, любящая княгиня Зазерская со служанкой неожиданно перебрались из юрты в город, сославшись на жару и нездоровье. Теперь она могла видеть мужа только со стометровой высоты готовая честно плакать с древних стен, словно легендарная княгиня Ярославна. Егор подозревал, именно к этому она и готовилась. Князь Витовт оказался куда резвее, нежели ожидали его противники. 1 августа, когда князь Зазерский еще только собирался отдать приказ выступать, чтобы через неделю перехватить врага за Рыльском, дозорные неожиданно примчались с известием, что вдоль сейма на запад двигается огромный воинский обоз с литовскими разъездами впереди. — Началось, — понял Вожников. — Федька, угрюма мне найди. Пусть пушкарей моих присылает. Похоже, позиции придется готовить здесь. Вскоре на берегу Любки появились конные полусотни. Они проскакали вдоль берега, издалека посмотрели на лагерь, отвернули и ушли назад, видно с известиями своему воеводе. Пока посыльные искали угрюма, пока тот вспоминал, где обосновались пушкари, время ушло. Прикрыть броды Егор не успел. Перед лицом кованных литовских сотен Малочисленные заслоны на восточной стороне луга спасовали и ушли назад, даже не попытавшись оборонять воски. Вражеская армия раскидала препятствия и стала медленно втягиваться на остров. На удалении примерно в две версты они остановились, завернули телеги в круг и стали распрягать лошадей. То, что великий князь литовский и русский выбрал для лагеря то же место, что и он, Егора поначалу удивило. Но когда он увидел появившихся за рекой татар, то понял все. Витовт точно так же, как и князь Зазерский, надеялся отгородиться реками от назойливого врага, не дающего покоя ни днем, ни ночью. Легкая конница штурмовать брод не рискнула покрутилась, отошла, вернулась, поскакала вдоль реки, отвернула назад. Миновал примерно час, когда всадники появились снова. Только теперь, чуть в стороне от степняков, мерно двигалась тяжелая кованная рать, одетая в железо с головы до пят. Точнее, с головы до колен, ибо кольчужные подолы заканчивались как раз на них. Пройдя Любку до конца, конница завернула, перешла брод и направилась к новгородскому лагерю. «Свои!» — закричал Егор, схватившимся за щиты и копья ополченцем. «Все в порядке! Это свои!» След за конницей на луг заехало несколько восков, вошли в ючные лошади. Татары предпочли остаться за рекой, расседлав скакунов и пустив их пастись на широкие заливные луга. Вожников, отойдя к своей юрте, присматривался к спешивающимся галецким боярам. Сейчас, на летней жаре, все они выглядели одинаково — пыльные кольчуги, бахтерцы, колонтари. С позолотой и серебрением, новенькие и потрепанные, дорогие и не очень — Все выглядело одинаково серым. Под доспешники, понятно, жарко было всем, и ничего лишнего никто сверху не надевал. Князь Юрий Дмитриевич появился оттуда, откуда Егор не ждал. Одетый всего лишь в косовородку с вышивкой и полотняной порты, он пришел от сейма. С наслаждением, отирая мокрые руки и курчавую бородку, стряхивая Владу с ладоней на пыльную натоптанную землю. Рубаха и штаны тоже были влажными, не иначе правитель Галича из Винигорода купался целиком. «Здрав будь, княже!» — шагнул ему навстречу Егор. «И тебе не хворать, атаман, лихой и ловкий!» — весело ответил Юрий Дмитриевич, развел руки, и союзники крепко обнялись. Но надо же, сошлось. Поди уже полгода прошло, как замысливалось. Ан угадали с точностью и место, и реку, и ворогов. Не верил. Прямо скажу, не верил. Но пади ты, свершилось. Коли не верил, от чего согласился? Мысли были верные, затеи удачные, пожал плечами галицкий князь Как бы даже разошлись мы с тобой, урон Литве все едино выходил немалый, а после, супротив нее, бороться было бы легче». «Что же мы на улице разговариваем, княже? спохватился Егор. «Ты же устал, поди, с дороги, проголодался. Пойдем, меда хмельного выпьешь, у очага со мной посидишь, трапезу разделишь». «Думаешь, я мерзну?» — расхохотался князь, и снова оттер мокрую борду ладонями. — Без очага ужина не приготовишь, а беседовать нам лучше без посторонних ушей. В юрте будет спокойнее. — Пойдем-ка ли так? — согласился Юрий Дмитриевич. — Токма, в скорости еще гости подойдут. — Мы и их побалуем, — пообещал Вожников. — У меня шампуров на всех хватит. Угощение знатных гостей в этом мире было искусством хитрым и сложным. На пиру рассадить всех надобно по старшинству и по старшинству уважение проявить. В поле и того хуже. Разделывая дичь, полагалось каждого участника пира угостить куском, соответствующим его достоинству. Голова — самому почтенному, курдюк — чуть менее главному а карака, еще чуть менее знатному, голени же кому-то. Шею можно давать женщинам, грудинку зятю. Угостить кого ребрами или огуском — злобное оскорбление. Уши взрослому человеку дать чистое хамство. Но самым неприятным в этом обычаи было то, что в зависимости от местности и нравов значение разных кусков сильно разнилось и потому Егор пошел на хитрость, научив Федьку мариновать шашлык. Первые две попытки пришли сотникам из ватаги по вкусу, и сейчас в бочонке как раз доходил третий завод с небольшой добавкой горчицы, гвоздики и сушеного имбиря. Шампуры, они ведь все одинаковые, с ними не ошибешься. К тому времени, когда мясо на шампурах Как раз стало зарумяниваться, откинулся полок. Внутрь вошла роскошная царевна в шелковом красно-золотом платье, коричневой войлочной жилеточки, украшенной самоцветами в бархатном колфаке с жемчугом, поверх которого была наброшена невесомая прозрачная кисия. Колфак Головной бор, покроем похожий на шапку петушок. Ее сопровождал хмурый гафур-мерза, одетый, несмотря на жару, в стеганный халат. Светло-серые глаза воеводы смотрели недоверчиво, рука мяла рукоять сабли. Даже в походных условиях подбородок его оказался гладко выбрит, а усы ровно подстрижены. «Прекрасный Айгель!» — поднялся от очага Егор. «Как же давно мы не виделись!» Я тоже соскучилась, храбрый князь, милостиво кивнула ханша, поманила его ладонями. Вожников подошел и по очереди троекратно поцеловал подставляемые щеки. — Что же ты не приехал выручать меня самолично? Я ждала. Она кокетливо улыбнулась, раскинула руки, села на самые высокое из стоящих в юрте раскладных кресел. «Князь Юрий Дмитриевич куда более меня делами ратными славен. И дружина его, моих ушкольников, не в пример крепче. За ним ты была, как за каменной стеной». Тремя фразами Егор сразу и оправдался, и комплимент сказал и высказал заботу о знатной гостье. «Садитесь, други, кому как удобнее». «По обычаю моего племени хозяин должен сам о гостях уважаемых позаботиться, посему я чуток на шампур отвлекусь». «Что же это за племя такое?» — заинтересовался Юрий Дмитриевич. «Тихвинцы мы, из лесов новгородских», — полуправды ответил Егор. «Тихвинский погост, как он знал, уже существовал так, что удивление это признание вызвать не должно» но вряд ли хоть кто-то из гостей когда-нибудь посещал это далекое северное урочище. «Из леших да в князья!» — откинула покрывала царица Айгель. «Кого только в русских чищобах не встретишь!» — покачал головой вожников, выбрал самый дозревший шампур. «По нашим обычаям первыми принято женщин угощать» потому как и матери они нам, и жены, и любимые, и без их участия никто бы из нас даже и на свет не появился». Егор протянул шампур татарки «Правильный обычай», — одобрила ханша, принимая угощение. Галицкий князь усмехнулся, оценив хитрость атамана. Ведь получалось, что правительнице Орды возвышена незазнатность а за женское начало. Значит, у остальных не будет никаких обид. Дальше все было проще. «Угощайся, князь!» — Шампур достался русскому правителю. «Угощайся, Гафур Мирза!» «Татарский воевода всяко будет ниже правителя». «И мне один!» — перевел дух Егор. «Уф, кажется, справился!» «Я смотрю, у тебя совсем мало сил, атаман!» — укорил его галельский князь, не спеша откусывая горячее мясо. «Простолюдины, ушкуйники, кабы не крестоносцы, так и считать некого». «Одним честным словом Литву не удержать, Юрий Дмитриевич!» — пожал плечами Вожников. «Надо было и людей оставлять. Однако же могу заверить... На землю княжества Смоленского ни единый воин не ступал. Мы лишь охватили его со всех сторон. Когда к смолянам вернется дочь их законного князя, горожане с радостью распахнут перед ней ворота. — Я знаю, князь Егорий, ты смог отхватить кусок куда больше того, что я ожидал, — признал Юрий Дмитриевич. — Но слово есть слово. Если удержишь, признаю. — Вижу, вы уже успели поделить всю Литву, — попробовал шампурно на остроту Гафур Мирза. — Не спросив воли царицы Айгиль? — О, мы уважаем прекрасную царицу со всей душой и готовы защищать ее право на владение татарской ордой в любой день и час, — поклонился татарке Егор и преклоняться перед ней, как перед нашей повелительницей. Но она вдова, у нее нет и не может быть наследников. Поэтому ее сила всегда будет покоиться на нашей силе, уважаемый Гафур Мерза, и на твоей. Полагаю, ты не откажешься принять достойный твоего звания удел в покоренных землях, дабы служить царице Айгель с прежней преданностью, но большей силой. «Хватит ли у тебя силы атаман разбойников чтобы повелевать ханами и князьями?» — напряглась татарка, которую только что назвали не истинной, а лишь номинальной правительницей государства. «Свою силу я лучше покажу князю Витовту, а не вам, други», — покачал головой Егор. «Коли его одолеем, славы, земли и богатства хватит на всех, а нет...» Так и беспокоиться не о чем. — И то верно, — согласился Юрий Дмитриевич. Но не о победе над витов-то мыслить надобно, а не о неразногласиях наших. Когда одолеем, тогда и решим, как царица нашего схвалять и возвеличивать надобно. Вроде как и спор прекратил, а вроде и на сторону Вожникова встал. Чем одолеем, доев шашлык, вонзил шампур в землю Гафур Мерза. У Витов-то вон почти двадцать тысяч кованой рати. У нас же шесть тысяч латников галицких имеется, а кроме того лишь татары мои да лапотники новгородские. Число, может, и больше выходит, да токмо бумажную грудью на железо не попрешь. — Есть у меня один секрет, друг мой, — вскинул палец Егор. Секрет таковой, что треть рати литовских можешь сразу вычеркивать. — И у меня секретик имеется, — пригладил бордо Юрий Дмитриевич. — За долгую дорогу успел кое о чем с хорошими людьми сговориться. Так что, друг мой, еще повоюем. — А что крестоносцы, атаман? — В общей ряды не встанут, — покачал головы вожников, — ненадежные. Но в запасе подержать стоит. Пусть хоть видом своим пугают. Я так полагаю, в центр ватажников своих поставить. Они, ребята, опытные, битые, азартные, ничего не боятся. Эти не побегут. Ополченцев на правый край. Там берег со сгибом Обойти будет проще, когда сомкнуться. Прикрывать их стану я сам лично. Твою конницу, Гафур мерза, поставлю за ними. Когда пойдешь литовцев добивать, свистни, пехота тебе дорогу освободит». «Добивать?» — громко хмыкнул татарин. «Тебя, Юрий Дмитриевич, попрошу встать слева, под Путевлем. Там берег прямой, самый то для лобовой атаки. Никто не отвернет никуда». «Да, сие разумно». Сразу согласился князь. «Быть посему», — кивнул Игофур Мерза. «Посмотрим, как лапотники кову нырать громить станут». «Быть посему», — медленно повторила царица Айгиль. «Надеюсь, завтра вы не посрамите высокого звания воинов».